Глава седьмая До пяти часов вечера мы так и гуляли по лавкам в центре города. Вечерний город, к слову, напоминал атмосферы мою родину, а заведения так и вовсе практически не отличались. Место, куда нам нужно было попасть, как раз открывалось в пять. Только вот наши, с нашей пути чуть разошлись в тот момент, когда я увидел кита. Мальчуган в какой-то дурной манере заглядывал за прилавки открытых кафешек, то и дело получая нагоняй то от повара, то от владельца уличной забегаловки. А при виде меня внезапно расцвел. Нахохлился и деловито направился в мою сторону. — Какими судьбами, шеф? — заговорил дуралей, как только Екатерина покинула мою компанию. — Это ты теперь на нее пашешь? — тип того, — сухо бросил я, отвешивая юноши под затылок. Ты бы еще в наглую через столешницу перелез, чтобы деньги с кассы выдернуть. Рыжий паренек с причудливым шрамом через бровь виновато посмотрел на меня из-под кепки и буркнул. "Лаван, ну а что мне еще делать? Домой идти и клянчить гроши не хочется, а? А второй придурок где?» Тут же перебил его я, догадываясь, что этот выродок опять может полезть не в свое дело. И оказался прав. «Халтуру какую-то нашел. Почти сразу, как мы в город вернулись». «Что за халтура?» Кит пожал плечами и повернулся к прилавку, от которого его только что отогнали. «Всех бы этих китайцев!» Он поджал губы и ударил кулаком в раскрытую ладонь. «У стеночки бы поставить!» «Ты бы в общественном месте так не выражался!» Негромко предупредил я. «То есть он просто тебя оставил, а сам слинял?» «Ну да». Широко улыбнулся Рыжий, как будто случившееся было чем-то привычным. ты это как, под юбку уже успел залезть?» Очередной подзатыльник был принят как должное. Кит нахохлился, нахмурился, но ничего в ответ не сказал, зато заговорил в голове койот. «А не хочешь ли ты этого парнишку в свою стаю, м? Голос индейца появился настолько неожиданно, что я машинально завертел головой в разные стороны, пытаясь сообразить, откуда идет звук. «Тебе нужно лишь убить духа, а затем...» Договорить ему не дал. «Ты меня заколебал!» — огрызнулся я. «Говори понятнее!» «Какую к черту стаю и какую нахрен душу?» «Получишь духа и сам все поймешь», — обиженно забормотал старик-индеец. «Как ты себе это представляешь? Я оставлю кита здесь, а сам пойду в темную подворотню изгонять беса из какого-нибудь бедолаги без прописки и места жительства». «Почему сразу в подворотню?» — возмутился койот. «Здесь неподалеку есть врата на нулевой уровень». Пойдешь, найдешь и убьешь. А дальше я тебе подскажу. Опять ты говоришь непонятным языком. Недовольно ответил я. Какие врата? Куда мне идти? Ты мне доверяешь? Нет. А надо. Усмехнулся койот, издавая странный, утробный звук, больше похожий на бульканье, чем на смешок. Удавишь насекомое, заберешь макр и обратно во врата. Допустим. Согласился я, уже зная, как выглядит макр. — И куда мне идти? — А ты вот у своего полудурка спроси. Он подскажет, где врата стоят. На этом разговор был окончен. Я повернулся к Кате, которая что-то выбирала в торговой палатке, и подумал. Если я оставлю ее здесь на пять минут, она же дел не натворит и не пропадет, верно? А потом... — Кит, где здесь ближайшие врата? Рыжий с каким-то сомнением посмотрел на меня, сощурив глаза. Помялся. Подумал и выпалил. «Бордель имени Чехова! Там заведение для любителей особых ощущений!» Первым делом, прежде чем ненадолго отлучиться с Китом, я все-таки посчитал нужным сообщить Кате о том, что мне нужно отойти. Девушка, к моему удивлению, лишь шмахнула рукой со словами. «Такую хрень нужно выбирать дотошно. Они каждую побрякушку считают золотом, а это...» Она сердито вытянула руку, показывая мне небольшое колье. «Брехня собачья! Ты только посмотри! Латунь!» Латунь я видел и невооруженным глазом, только Катерина все-таки чуть промахнулась. «Медь!» — улыбнулся я. «Это медь!» Монеткина недовольно зыркнула на торговца цыганской внешности, который тут же замахал руками перед собой, делая вид, что он ни при чем. А вот я кивнул киту и поплелся за ним. Диалог наш был односторонним. Кит говорил, а я молча охреневал от дикости и странности этого мира. Бордель имени Чехова оказался не просто местом, где тебя могли побить, обжечь или порезать ради твоего же удовольствия, но и совершенно выходил за рамки моего восприятия. Каждая из куртизанок имела какие-никакие магические силы. Для них нахождение на этой странной изнанке не было чем-то запредельным. А вот их клиентами были самые обычные люди без каких-либо способностей. А люди без способностей, как меня уверил Пашка, долго на этой изнанке пробыть не могут. После его слов я стал еще больше сомневаться в правильности своих действий. Но большую роль играла иное. Койоту не было смысла не доверять. Он бы и не отправил меня на убой, раз сам же и притащил меня в этот мир. Поэтому придется узнать, Что такое эта изнанка хуянка и с чем ее едят? Суть специфики их работы заключалась в простом. Девушки попросту выбивали из клиента дух, утверждая, что при смерти оргазм еще ярче, радовался мой напарник. И многих отсюда вперед ногами вынесли. Разумеется, не поинтересоваться я не мог. Кит только пожал плечами, жалуясь, что на такую вечеринку ему не попасть. Финансов таких нет. До борделя мы добрались минут за пять. Антураж заведения был до смешного простым невзрачная вывеска над входом в двухэтажное здание с серыми стенами, такая больше подходила для аптеки, а не для увеселительного заведения. Аптека для потенции, прочитал я, останавливаясь у входа. Ты же говорил, что он по-другому называется. А это замануха такая! хитро улыбнулся рыжий, стучась в дверь. Клиент зайдет и забудет, что явился сюда за лекарствами. И как только дверь отворилась, Я понял, что Кит был прав. На пороге этого злачного заведения стояла роскошная дама, тридцати лет. Ее бюст и ягодицы подчеркивал корсет. Родинка над губой придавала лицу шарм, а волосы шоколадного оттенка были вперемешку с какими-то красными перьями. Короче говоря, это была типичная хозяйка. — Чем могу помочь, красавцы? — стервозный голос говорил сам за себя. «Не слишком вы юны для нас. Восемнадцать есть? Линейку доставай!» Захохотал Кит, после чего двери для него стали навсегда закрыты. Я же коротко кивнул и последовал за женщиной, переступая порог аптеки для потенции. С первого взгляда я попал в самый обычный коридор с красным ковролином и белыми стенами. Но на самом деле... Ощущения, которые посетили меня, не могли сравниться ни с чем. Меня словно в ледяную воду окунули. По телу пробежала крупная дрожь. Лицо обволокла незримая пелена силы... Я прямо почувствовал, как ноги отказываются идти дальше. — Ты не бойся, — улыбнулась женщина. — Первые шаги даются тяжело. Но мы скоро подойдем к комнатам, а там энергетика сильнее. Согреешься. Соглашаясь сугубо из соображений, что койот мне подставу не устроит, я вновь двинулся за ней, но так до комнаты и не дошел. В целом, изнанка ничем не отличалась от привычного мне мира, кроме одного «но». Она попросту вытягивала мои силы и забирала что-то внутри меня. Скорее всего, какие-то внутренние запасы организма, но чего я решался конкретно, узнать так и не удалось. Может, те самые каналы, о которых говорил индеец, Может, что-то другое. Ладно, сейчас речь не об этом. Все мое внимание привлекла небольшая клякса на ковролине. Она не просто так заставила меня остановиться, ибо оказалась живой. Не каким-нибудь пятном от кофе, крови или еще какой гадости, а шевелящейся, с мелкими щупальцами. «Это нулевая амеба». Женщина остановилась в трех метрах дальше по коридору. «Не пугайся. Она безопасна. Тут таких полно. Но...» Она подняла палец вверх, делая акцент на следующей фразе. «В комнатах обслуживания все чисто». «Что за слизь?» — спросил я. Но звук из глотки вышел странно приглушенным. «Это монстр?» «Ну да», — женщина улыбнулась, демонстрируя белоснежный ряд зубов. «Нулевой уровень. Нулевые монстры». У них макр совсем крошечный, так, мелочь, по сравнению с теми богинями, которые тебя ждут. После этих слов она повеляла бедрами дальше, словно забыв про меня. Только вот я... — И что мне с тобой делать? — спросил я себя вслух, глядя на пятно с мелкими щупальцами. — Ногой раздавить? А что с тебя такого получишь? Ты хоть кусаться умеешь? Меня еще с детства учили простому правилу. Не стоит проверять пальцем то, что кажется живым. Это так, к слову. Лучше потыкать в предмет палкой или чем-нибудь подобным. Жаль только, никакой палки у меня не было. А вот существо оказалось зубками и цапнуло так, словно я засунул руку в аквариум с мышками. Кровь из мелкой ранки выступила почти сразу же, а я недовольно зашипел от неожиданности. И вместо того, чтобы пойти дальше и выискивать что-то другое, просто наступил на пятно. И тут под подошвой что-то сильно толкнулось. Стоило мне убрать пятку с того места, где секунду назад шевелилось это создание, как по глазам резанула короткая вспышка. Словно только что увидел искру от сварки. На месте пятна, точнее, чуть выше него, переливался небольшой зеленый кристаллик. И он в корне отличался от тех камушков, которые мне показывала Катя. Стоило наклониться к кристаллу поближе, как койот, появившийся в моей голове, закричал. — Бери, бери, бери, пока душа целая! — А, то есть душа еще и живет недолго? Появившаяся из-под ворота женщина что-то крикнула мне, но я уже не слышал. Сгробастал добычу и побежал в обратную сторону, понимая, что ноги начинают деревенеть, а зубы стучат еще сильнее. Но стоило только схватиться за ручку двери повернуть ее и вылететь на улицу, как дрожь, пропала. Сил больше не стало, но тот эффект, будто из тебя что-то высасывают, и делает это отнюдь не куртизанка на уровне паха, а мир вокруг, исчез. Я остановился в метре от кита, который с удивлением рассматривал мое лицо. — Ты чего это, шаман? Рыжий сощурился, пытаясь рассмотреть меня повнимательнее. — Бледный какой-то. Тебе там что, вместо девки призрак отсосал? «Типун тебе на язык, балбес!» Выдохнул я, делая шаг в его сторону. А потом выпалил вслух, напрочь позабыв, что меня слышит и этот пацан тоже. «Куда мне это пихать? В лицо, в задницу, а, старик?» При всем при этом я держал макар в согнутой руке, немного дико поглядывая на кита. Парень моего вопроса не оценил, попятился назад и испуганно замахал перед собой руками. «Не, Вова, не надо в меня ничего пихать!» На его лице читалась паника, а я выругался про себя, понимая, насколько нелепо все это звучит со стороны. Впрочем, койот ответил мне практически сразу. — Попробуй коснуться макром его груди. В том месте, где сердце. А что-то говорить при этом нужно? Ну, мол, ахалай-махалай, лязьки масяски. Ты там умом поехал совсем, юродивый. Кит, как только увидел, что макр движется в его сторону, начал отходить назад еще быстрее. Причем абсолютно не подумав, что есть что-нибудь за его спиной или нет. Миг и подельник запнулся о камень, опрокинулся на спину и принялся быстро-быстро перебирать ногами, пытаясь от меня убежать. «Да стой — Достой ты! — взревел я. — Работать на меня будешь! — Володя, прости, не надо! — окончательно запаниковал Рыжий. — Не надо мне ничего пихать! Не надо! — Как только макар в моем кулаке... Нет, не так. Как только мой кулак коснулся его груди, макр ослепительно засиял. А кита обволокла волна пламени того же цвета. Только оно не обжигало его, как показалось вначале, и не оставляло следов горения. Пашка, совершенно не понимая, что с ним происходит, истерически взвизгнул, смахивая с лица что-то неприятное. Впрочем, все закончилось так же быстро, как и началось. Пламя потухло а кит распластался по земле, не подавая признаков жизни. И стоило мне чуть забеспокоиться и нагнуться над ним, дабы проверить пульс, как педолага открыл глаза. Горящие зеленые пламенем. Кит, ты как? — сходу спросил я, протягивая ему руку. — Все в порядке, босс, — сухо ответил он, принимая мой жест. И больше не сказал ни слова. Встал сцепил руки в замок и просто испытывающе смотрел на меня, время от времени моргая. Цвет глаз, кстати, сменился на обычный, и вроде бы ничего даже не напоминало мне о его особенностях. «Ты так и будешь стоять!» — удивился я, рассматривая товарища со всех сторон. «Может, скажешь что?» «Жду вашей команды, босс», — с легкой улыбкой на лице произнес Кит. «Что вы скажете, то я и буду делать». К такому меня жизнь не готовила. Кайот, после того, как я получил себе верного союзника, к счастью, никуда из моей головы не сбежал. Да, теперь у меня открылся нужный канал. А еще стало понятно, почему Кайот получил такое прозвище. — Надо было сразу догадаться, что облик-то принят неспроста, — разглагольствовал он. — Ты хоть знаешь, в чем сила этого животного? — Я, конечно же, не знал. Для меня койоты всегда считались падальщиками, такими же, как и шакалы. Из всей этой волчьей стаи только сам волк уважение и вызывал. А эти... Индейцу крайне не понравился мой настрой, но проблема скрывалась не в этом, а в моем уровне. Да, отныне у меня появился свой магический канал, и, к примеру, та же изнанка отныне не представляла для меня опасности. По крайней мере, ее нулевой уровень. Сложности всплыли чуть погодя. Я совершенно не знал, что у меня за способности и как с ними дружить. А учитывая скверный характер этого старикашки, засевшего в моей черепушке, так и вовсе не чешил себя надеждой научиться творить что-нибудь эдакое. Кит, идущий за мной как верный пес, время от времени поглядывал по сторонам. Щурился. Недовольно провожал взглядом странных лиц, да и в целом напоминал охранника. С него-то неприятности и начались. Когда до Кати было рукой подать, и я уже видел ее белоснежное платье все у той же палатки с бижутерией, меня случайно задели плечом. Киц, как верный цепной пес, накинулся на бедолагу и едва не запинал его ногами. Такая внезапная дикость просто вогнала меня в ступор. Правда, стоило мне одернуть юнца от мужчины, как тот встал по стойке смирно, И опять начал вглядываться в лица каждого идущего мимо, то и дело порыкивая. Это что за херня с ним происходит? задал я вопрос Койоту. — Он что, теперь на каждого так кидаться будет? Старик ответил не сразу. Как раз в тот момент, когда я подавил в себе желание попросить Кита застрелиться, ибо такой неконтролируемый наемник мне нахрен не сдался. Ты не назначил ему орган, которым он будет? Это в каком таком плане? Кит подошел ко мне, словно услышав, о чем говорит мне тот древний хрен, собачий. У любого тайного животного есть набор команд и свое место в стае. Сейчас твой партнер не знает, какую роль он выполняет. Подробнее. Ну... Индиец вновь взял паузу, но через пару мгновений продолжил. Например, уши. Он будет твоим шпионом и будет развивать в себе это качество. — Это типа я его моей наделил? — Нет. Это он будет развиваться в этом направлении и только в нем. Дашь ему глаза, и он станет твоим разведчиком, что научится замечать нюансы в мелочах, которые не увидишь. Короче говоря, полноценно сможет заменить твои глаза. — Я боюсь представить, — начал я, — что будет, если я его назову членом? — А ты не бойся, — захохотал индейец. Представь. И все. Конечно, делать я этого не стал. Наоборот, тщательно взвесил все за и против, и... — Кит, скажи мне! Пацан тут же ожил, услышав мой голос. — Какие качества, на твой взгляд, в тебе самые сильные? — В каком плане? — нейтрально спросил Кит. — Допросы, убийства, разбор оружия. — Да, темный лес. — Качества, которые будут полезны моей группе. Может, ты наблюдательный? Или можешь договориться с кем угодно и о чем угодно. — У меня очень подвешен язык, босс, — улыбнулся Кит. — А более того, все, — остановил его я. — Отныне, Кит, ты будешь моим... — Скажи дипломатом, — Забормотал Койот. — Он все равно не поймет твой жаргонный набор слов. Здесь другой мир, Вова, другой. — Дипломатом, — закончил я. — Еще одна просьба к тебе, Кит. Рыжий утвердительно кивнул и вновь заглянул ко мне в рот, ожидая команды. — Веди себя как обычно. Не вызывай подозрений. Я позову тебя тогда, когда ты будешь мне нужен. Улыбка, что расцвела на лице Рыжего, мигом напомнила мне того человека, которого я встретил в китайской забегаловке в тот самый первый раз. Разгильдяй, но далеко не глупый, верный до мозга костей. Ему и душу-то отдавать не нужно было, он бы и так меня не предал. «Слушайся!» — улыбка стала еще шире. «Разрешите вдуть официантки из какого-нибудь бара!» «Вольно!» — хохотнул я, протягивая ему купюру из кошелька. «Не забывай! Веди себя как обычно! Кит, ты меня услышал?» Но вместо ответа я услышал не кита, а недовольный женский возглас.